Развитие британского военно-морского флота при Генрихе VIII беспокоило континентальные державы. Пока испанский король Филипп II отчаянно пытался удержать в своей власти мятежные Нидерланды, на морских путях, по которым текли богатства из его новой американской империи, бесчинствовали английские пираты. Через 40 лет после смерти Генриха Филипп принял экстравагантное решение — вторгнуться в Англию, где теперь правила дочь Генриха, королева Елизавета I. Командовать огромным флотом был назначен герцог Медина-Седония, осторожный вельможа, мало знакомый с морским делом и полный мрачных предчувствий относительно исхода предприятия. В 1588 году его непобедимая армада, одна из самых больших флотилий в истории, вошла в Паде-Кале, чтобы поддержать вторжение. В непобедимую армаду входили 132 корабля, имевшие на борту 30 тысяч моряков, гребцов и солдат. Древняя история знает и более крупные морские соединения. В 256 году до нашей эры в морском сражении у Экнома 350 карфагенским кораблям противостояли 330 римских с 40-тысячным десантом на борту. Однако здесь испанцев уже ждали английские корабли. Венец почти векового технологического развития. Испанские капитаны, хотя их суда тоже были вооружены пушками, по-прежнему пытались сблизиться с неприятелем на средневековый манер. Но англичане, пушки которых были более совершенными, а корабли более маневренными, предпочли вести бой на расстоянии, как это сделал Васко де Гамо в начале столетия. Дело решил порох, а не таран и не абордаж. Англичане оказались сильнее. «Опыт учит, что морские баталии в наши дни до абордажа редко доходят», резюмировал спустя несколько лет английская комиссия по реформе флота. «Но особенно часто решаются большими пушками, кое ломают мачты и реи, а корабли разрушают, опустошают и пускают на дно». Грохот средневекового китайского изобретения – продолжал отдаваться эхом в различных уголках земного шара, по-разному влияя на разные общества. Турки-османы, как и европейцы, видели в огнестрельном оружии средства реализации своих имперских устремлений. Мехмед II, прозванный после взятия Константинополя «завоевателем», был вдохновлен успехом своих чудовищных пушек. В течение второй половины 15-го столетия он прошел маршем через Балканы, покорив Сербию, Боснию и Албанию, и посеев уныние в христианских королевствах. Европа, разделенная и не имевшая возможности противопоставить что-либо смертоносной коннице турок, опасалась худшего. Мехмед смог решить задачу транспортировки своих гигантских пушек, начав отливать их на поле боя, как он поступил при осаде Константинополя, По время осады Родоса в 1480 году наемным литейщикам было приказано изготовить 16 орудий, каждое 5,5 метров длиной и более полуметра в диаметре. Османы славились своими гигантскими бомбардами. Европейский автор 17-го столетия изумлялся. У турок такие огромные пушки, что они могли бы равнять с землей укрепления одним только своим грохотом. Однако первоначальный успех быстро завел османских артиллеристов в технологический тупик. Европейские владыки уже поняли, что исполинские орудия слишком медленны и слишком тяжелы. На Западе стали делать пушки меньшего размера, более легкие и быстрые, заряжавшиеся зерненым порохом. Турки, не оценившие преимуществ новых орудий, отстали в гонке вооружений. Инерция еще донесла их до ворот в Вены в 1529 году, но там потеряли темп окончательно. В сороковых годах 16 века японский феодал Токитака увидел, как заезжий португалец сбивает утку с неба выстрелом из аркебузы. Токитака был настолько впечатлен, что не пожалел небольшого состояния золотом, лишь бы завладеть ружьем. Он приказал опытному мастеру, который ковал ему мечи, скопировать это оружие. Порох нашел в Японии благодатную почву. Ремесленники, поощряемые непрестанными войнами между феодальными властителями, непрерывно совершенствовали ручное огнестрельное оружие. Они снабдили его регулируемым спусковым крючком и лаковой коробочкой, которая предохраняла полку и пороховую мякоть от дождя. В 70-е годы 16 -го столетия подобные ружья стали важной частью японских арсеналов. На службе у господина Оды были 10 тысяч аркебузиров, умевших стрелять залпом. И все же с началом 17 века японцы стали отказываться от огнестрельного оружия. Правительство приказало ремесленникам продать пороховые и ружейные мастерские государству. Вместо того, чтобы совершенствовать огнестрельное оружие, сёгуны — задушили его развитие. На протяжении следующих двух столетий использование пороха в Японии сокращалось, пока он там практически не исчез. Этот забавный поворот потока истории вспять заставляет задуматься о самой сути процесса. С точки зрения западного ума технический прогресс — это поступательное движение. Изобретение пороха было важнейшим событием на необратимом пути истории, и его все более эффективное использование было вполне предсказуемо. Европейские историки заявляли, что порох — гарантия того, что Европа никогда больше не будет вновь завоевана варварами, которые в свое время опрокинули не имевших огнестрельного оружия римлян и греков. Порох был цивилизацией. Но для японцев чувство прекрасного, традиции, и политические соображения в течение более чем двух столетий оставались важнее, чем преимущество огнестрельного оружия. Японцы снова вернутся к пороху лишь в середине XIX века. Когда европейцы прибыли в Америку, они оказались в краю, где порох был совершенно неизвестен. Фернан Кортес считал себя орудием, которое избрало проведение. чтобы посеять ужас среди варварских королей Нового Света и обратить их империю в прах. В отряде, который в 1519 году приплыл с Кубы на побережье Мексики, было примерно 650 моряков и солдат, из них 13 аркебузиров. Кроме того, Кортес привез с собой 10 тяжелых пушек и запас пороха. Заведовать артиллерией он поставил некоего «месу», служившего инженером во время итальянских войн. Не успел Кортес сойти на берег, в том месте, где он позже построит город Веракрус, как туда прибыли пятеро послов от ацтекского вождя Монте-Сумы.